Часть вторая: 17 Осенью боль сгорает, как листья. От разбитого сердца остаются серая зола, Горький привкус на языке, резь в глазах, которая бывает после долгих слез. Встанешь утром и Пусто везде, и в груди, и в жизни, и за окном. Там за ночь опала листва. Небо покрылось тонким черным рисунком. Пусто, свободно, безветренно. «Зачем тебе столько места, женщина?» «Занять его нечем, но ты почему-то ждешь, что придет, если не человек, то письмо» или хоть ветер принесет запах, которого еще не было. Однажды проснешься и поймешь, что плакала во сне, а снилась тебе всего лишь темноватая комната с креслом-качалкой, островом света над круглым столом, с ароматом кардамона и горящих кедровых поленьев, и девочка, покорно замершая у камина. Откроешь глаза и на секунду испугаешься. Вдруг пожар. Но это всего лишь догорело твое отчаяние. И воздух пахнет теперь иначе. Не так, как вся прежняя жизнь. У Фэй все было гораздо прозаичнее. Она почувствовала этот запах, когда открывала письмо. И ладно бы бумажная, хотя Фэй ненавидела обычную почту, приносившую только счета. Изредка грозные уведомления и часто оскорбительную рекламу, которая была особенно обидна тем, что предлагала вещи в ее жизни невозможные. Каталоги одежды с крошечными платьями, романтическими путешествиями для двоих, доставку бесконечно вредной и калорийной еды спортивные тренажеры, способные убить Фэй с первого же подхода. Да что не возьми, все могло поранить, если задуматься. Того нельзя, а это несбыточно. Но и глянцевые проспекты, и конверты с официальными штампами хотя бы пахли бумагой. А тут звякнул компьютер, Фэй кликнула на конвертик и в воздухе потянула кардамоном и кедром. Кто-то в соседних кабинетах пил кофе с пряностями, а при чудо офисной вентиляции сообщила об этом Фэй? Неизвестно. Но письмо от адвоката она открывала, чувствуя в груди тепло. Они сдружились за много лет, и Джордж, ведущий дела Фэй, обращался к ней по-простому. «Дорогуша, напоминаю, что самое время что-то решать с домом в Билд-Сити». Со времени смерти твоей тетушки прошло пять лет, и все это время мы платим за него налог. Насколько я помню, ты туда не заглядывала с похорон. Давно пора его сдать или продать, пока он не развалился окончательно. Жду твоего решения и обнимаю. Окей, Джордж, я подумаю над этим. Со всей моей нежностью, Фей. Она часто подписывала так дружеские письма «Я и моя огромная нежность». Обнимаю с пугающей нежностью. Привычная ирония позволяла безопасно проявить расположение, которое она действительно испытывала, к некоторым людям. Фэй открыла ежедневник. «С будущей недели начинался отпуск». Она планировала дерзко провести его дома, сериалы, попытка диеты, прогулки по бесприютному парку, глинтвейны с Розмари и все прочее, незаметно и безболезненно приводящее ее ко Дню Благодарения, а потом к Рождеству и Новому Году. Ничего такого, что нельзя отменить. Вполне можно потратить эти недели на дела в Бидл-Сити. Она не видела тетушку Жюдит много лет. Давно прошли времена, когда та заглядывала в гости, и постепенно общение свелось к обмену подарками пару раз в год. Фэй присылала ей кашемировые шали и получала в ответ травяные чаи и выдержанные рождественские кексы, которые тетушка готовила к хануке вместо традиционных пончиков. Жюдит не стеснялась брать лучшее отовсюду, куда могла дотянуться, поэтому ее кухня была не менее причудлива, чем личная религия. Несмотря на долгую разлуку, Фэй ощутила нешуточную боль, получив известие о ее смерти. Хотя скоро покинуть свою Мейдели, тетушка обещала еще лет 30 назад, ушла она только на десятом десятке, пережив и брата, и невестку. Фэй растерянно осознала, что привыкла к ощущению близости и к поддержке, которую Жюдит излучала даже сквозь расстояние. А теперь там, где была она, стало так же пусто и холодно, как в остальном мире. Это оказалось на удивление тяжело, и Фэй стоило большого труда удержать себя в руках. Похороны организовали и оплатили поверенные, и она даже не зашла в дом к тетушке, который теперь принадлежал ей. На ледяном кладбище собралось полгорода, каждый держал камешек, чтобы положить его в могилу. Прощальную речь произносил не раввин и не священник, а таинственная мадам Леонор, как перешептывались в толпе. Она и вправду была странновата в своей темной шале и пыльных юбках с ископаемой черной шляпкой на седых волосах и с безвозрастным сухим лицом, которое могло означать и плохие 60, и законсервированные 75. Впрочем, рваное осеннее солнце иногда подсвечивало ее так, что мадам Леонор на несколько мгновений становилась значительно моложе. «Мы потеряли мудрую женщину», — говорила она негромко, но ветер доносил каждое слово до всех присутствующих. «Но ее сила осталась с нами, и добро, которое она принесла каждому из нас». Люди согласно закивали, а Фей удивилась. Она и не подозревала, что тетушка была такой уж благотворительницей. «Мы потеряли ее». — повторила мадам Леонор. — Но это еще не конец. Однажды ее мудрость вернется к нам в новом обличии, и мы снова получим помощь, к которой привыкли за многие годы. Эту часть речи Фэй не поняла, но смутилась от быстрых любопытных взглядов, то и дело обжигавших ее. — Они ждут, что я тоже займусь пожертвованиями. «Ладно, скажу Джорджу, чтобы не прекращал обычные отчисления Жюдит». Но адвокат не нашел никаких постоянных выплат. Разве что в завещании оговаривалась определенная сумма для кота Александра, принадлежавшего тетушке, а после ее смерти перешедшего мадам Леонор. Все остальное — дом со всем имуществом, приличные накопления и крепкий пакет доходных акций — отошло к Фэй. Но потеря оказалась такой острой, что она поспешила уехать сразу после церемонии, тем более мадам Леонор пообещала позаботиться обо всем. «Не беспокойтесь, Фэй. Возвращайтесь, когда горе утихнет. Дело жюдит, будет ждать вас столько, сколько потребуется». «Дело жюдит?» Фэй была слишком несчастна, чтобы уточнять, а потом просто выбросила эту фразу из головы. Ей удалось пережить очередной всплеск сиротства и отложить тоску на самую темную полку в самом дальнем шкафу. А теперь она с удивлением почувствовала в себе не только силу, но и желание встретиться с прошлым, где было ровное тепло, жюдит, ее душистые кексы, неопределенной конфессии и старый дом, в который Фей. Входила еще юной. Добраться до Бидл-Сити можно было и поездом, но Фэй предпочла автомобиль. Пришлось ехать от рассвета до темноты, но душевный комфорт того стоил. Невелико удовольствие провести полсуток за рулем, зато контакты с людьми сведены к минимуму. Никаких общительных собеседников в вагоне, любопытных взглядов и невольных прикосновений, преувеличенная вежливость. Безуспешные попытки втягивать животы, чтобы не задевать друг друга в проходах. Жадное внимание, с которым попутчики наблюдают за ее попытками совладать с чемоданом, устроиться в кресле или протиснуться в дверь туалета. У Фэй сводила зубы каждый раз, когда она представляла все это. Собственная машина на таком фоне казалась райским островком. Тем более ее багаж никогда не бывал маленьким. Даже если Фэй брала с собой три несчастных платья на неделю, они занимали место как шесть для обычной женщины. А сейчас она ехала надолго. К тому же похолодало, требовалось много теплой одежды. А в основном они будут практичными, немаркими и унылыми, как вся ее жизнь, с элегантностью на уровне половой тряпки. Но Фэй успокаивала, когда одежда сообщала ей, «Нам не нужно пытаться производить впечатление. Выглядеть хоть сколько-нибудь прилично и привлекательно. Расслабься. Мы сейчас ничего никому не должны». Поэтому, когда Фэй практически с порога вернулась, отыскала в гардеробе чехол с синим платьем и бросила его на заднее сиденье, это стало неожиданностью для нее самой. Она толком не понимала, то ли хотела дать платью еще один шанс, то ли решила показать ему мир в качестве компенсации за то, что так и не надела его. Путешествие прошло на удивление гладко. Не было и девяти вечера, когда Фэй припарковалась возле дома Жюдит и взошла на крыльцо. Поверенный прислал ей ключи, которые легко вошли в замок, и дверь бесшумно открылась. Фея ожидала сопротивления, скрипа, затхлого воздуха и прочих мелких неудобств, неизбежных в заброшенном доме. Но темнота встретила ее теплом и легким запахом трав, будто тетушка все еще жила здесь, а на дворе стояло позднее лето. Фэй протянула руку и нашарила слева от косяка выключатель. Под потолком зажглась лампа в розовом абажуре, и неяркий свет залил комнату. Фэй осмотрелась и всплеснула руками. — Ох, Александр, ты тоже умер? Мне так жаль! Никим иным, кроме как призраком, кот, сидящий точно в центре небольшого круглого стола, быть не мог. Иначе как бы он здесь оказался? Впрочем, Фэй оглянулась и заметила кошачью дверцу. Александр вполне мог иногда навещать покинутый дом. Вот только зачем? Отлично выглядишь, старина. И совсем не изменился. По самым грубым подсчетам, коту сейчас было лет 12. Возраст почтенный, но не критический для домашнего зверя. Фэй знала его только по фотографиям, которые присылала Жюдит, потому что перестала приезжать сюда много лет назад. Но круглую детскую физиономию, зеленые глаза и черные полоски на серой бархатной шкурке она не могла не узнать. Тем более кот шевельнул ухом при звуке своего имени. Кити, Кити, заискивающая, пробормотала Фэй. Несмотря на невинное лицо, кот был крупным, и она не знала, чего от него ожидать. Фэй испытывала сложное чувство, будто смотрела повторяющийся сон, один из тех, что снятся раз в несколько лет и, по сути, не меняются, но обрастают новыми деталями, которые рассудок извлекает из реальной жизни. Комната пахла, как тридцать с лишним лет назад. У этого камина восьми, десяти, двенадцатилетняя Фэй сидела на полу, наблюдая за пламенем, лижущим сухие поленья. Вышитый абажур, стол в компании стульев на кокетливых ножках, резной буфет, кресло жюдит с узкой длинной спинкой. Фэй никогда в него не садилась. Оно казалось слишком высоким и царственным. Диванчик. Все осталось прежним. Но окна были больше, чем она помнила, и выглядели как витрина, а у стены появились шкаф с множеством ящиков и стол, обитый сукном винного цвета. Казалось, это рабочее место библиотекаря или ювелира, но Фэй ничего не знала об увлечениях Джудит. Похоже, та превратила первый этаж дома в небольшую лавочку, но с первого взгляда не удавалось понять, Что же здесь продавали? «Александр — Александр! Фэй обратилась к коту за разъяснением, но тот ничего не сказал, только спрыгнул со стола и плавно перетек к двери. Фэй совсем не удивилась, когда колокольчик на крыльце прозвенел. Она подошла и впустила в дом мадам Леонор, все в тех же юбках и шали. — Найди десять отличий, — пробормотала Фэй. Шляпка на ней была другая, более теплая, таблетка с меховой оторочкой, а на локте вместо сумочки висела корзинка. Визит был вполне объясним. Наверное, Джордж связался с Ленор и сообщил о ее приезде. — Фэй, как я рада! Добро пожаловать домой! Александр предупредил, что вы вот-вот приедете. — Ну, Александр так Александр. Фэй все больше чувствовала, что находится во сне, который уплотняется и становится реальным. Но не превращается в кошмар, поэтому просыпаться не хотелось. Ленор протянула корзинку. «Ваша комната готова. Все это время я присматривала за домом. Сегодня понадобилось только включить отопление и застелить постель. Это ужин». «Жюдит сказала, что вы любите козье молоко. Корзинку оставьте, пожалуйста, себе. С ней необычайно удобно ходить за покупками». Прозвучало так, будто они с тетушкой обсуждали это вчера, и Фэй поежилась. Дом и правда отказывался подтверждать смерть Жюдит. Казалось, она просто переселилась к соседке, чтобы не стеснять племянницу. Ленор, между тем, Продолжала. «Кроме прочего, там пакет еды для Александра. Возможно, он захочет остаться с вами, а ко мне будет заходить в гости. Правда, дорогой?» Александр легко встал на задние лапы и потерся щекой о руку Леонор. Та была в перчатках без пальцев, и потому ловко почесала его коричневый нос и широкий лоб с буквой «М». Фей наконец, обрела дар речи. — Мадам Леонор, я бы хотела о многом поговорить. Давайте повидаемся завтра, скажем, около двух. — Чудесно! Я приду, и мы все обсудим. Не представляете, как я рада, что вы вернулись! Дверь за ней закрылась, а Фэй все еще обдумывала странный выбор слова — вернулась. Она не появлялась здесь столько лет, да и детские мимолетные визиты не в счет. Вернее, было бы сказать, приехала. К чему ей тут возвращаться? Она отправилась на кухню, примыкающую к гостиной. Там тоже царила чистота, не сверкающая, но вполне достаточная, чтобы приготовить ужин. Бормотал холодильник, уже включенный в сеть. На полке стояла микроволновка, а обеденный стол был навек старше, чем бытовая техника. Кухонные шкафы тоже новизной не отличались. Фэй приоткрыла один из них и, в изумлении, обнаружила баночки с домашним вареньем нынешнего года изготовления, судя по рукописным этикеткам. «Ленор», — напомнила себе Фэй, — «конечно, это она». Ее бесконечно тронуло, что почти везде были пометки со стевией, без сахара. Жюдит, видимо, рассказала Ленор о диабете, а та запомнила. Фейтер терпеть не могла сплетен и вмешательства в свою жизнь, но столь деликатная забота не могла раздражать. В корзине, кроме стеклянной бутыли с молоком, лежали свежий темный хлеб с зернышками, полдюжины сырых яиц, кусок копченой грудинки в фольге, брикет сливочного масла, завернутого в коричневую бумагу, пакет желтых, чуть сморщенных яблок и упаковка обычного несладкого йогурта из супермаркета. «Слава богу!» — подумала Фэй. «Я уже решила, что они тут ведут натуральное хозяйство и питаются исключительно плодами своих полей и хлевов». В шкафу нашла больше десятка жестянок с разными травяными сборами и выбрала тот, на котором рукой тетушки было написано «покой». Но смесь явно не лежала в коробке пять лет, травы не утратили запаха, и Фей храбро бросила пару щепоток в заварочный чайник. Все на этой кухне давалось ей легко. Вещи сами прыгали в руки. Посуда находилась там, куда бы она ее поставила. От приготовления ужина Фэй отвлекло мягкое прикосновение. Кот прошел мимо, длинно потеревшись всем собой, от носа до кончика хвоста об ее ногу. Намек очевидный. Пришлось насыпать корма в миску с надписью «Алекс» и налить воду в другую, безымянную. Фэй поставила на большой серебряный поднос чайник, чашку, Синюю глиняную тарелку с хлебом, розетку с вареньем и масленку. В гостиной устроилась за столом. Миленькие стулья оказались, к тому же, достаточно прочными и удобными. Было странно есть, не упираясь взглядом в экран монитора или планшета, но ей в кои-то веки не хотелось делать этот процесс незаметным. Она всю жизнь стыдилась еды. Огромных порций, калорийности, своего аппетита, самого факта, что она жирная, опять жрет. Теперь же Фэй развлекалась, разглядывая свой ужин. То, как слой масла ложится на коричневый ноздреватый хлеб, и маленькие бороздки от зубчиков ножа, смешного, с толстенькой рукояткой и широким изогнутым лезвием, похожим на длинный язык сплетницы. Над травяным отваром в тонкой фарфоровой чашке поднималась струйка пара. Варенье отливало янтарем, в котором застыли прозрачные ломтики яблок. Фэй кончиком ножа зачерпывала его и неторопливо намазывала на масло, наслаждаясь игрой света как будто рассматривала сгущенное осеннее солнце и сладость ушедшего лета. Ироничный наблюдатель, живущий в голове, обозвал ее идиоткой и посоветовал сделать фото для Инстаграм. Но для Фэй время замедлилось. Оно текло, как густые капли сиропа, и было не жаль потратить его на бессмысленное созерцание. Медитация толстухи, ха! И вкус, сложный и наполненный, не подвел. Плотный хлеб, тающее масло, сладкое яблоко с легким оттенком корицы. В отваре же пряталась тень горечи и грусти, потому что лето все-таки закончилось, но его травы, его запахи и тепло Остались. И это приносило покой. Фэй с удивлением почувствовала, как ее глаза теплеют и наполняются слезами. Опомнись, женщина, ты рыдаешь над едой. Если так будет продолжаться, придется звонить психиатру и просить колеса пожестче. Черт, подумала Фэй, а что, если с едой всегда так? Что если в ней сконцентрированы время и воспоминания в каждой свои. Сколько же я тогда пропустила? И не грех ли это бездумно пожирать то, в чем заложено столько впечатлений, как топить печку книгами и старинной мебелью или сажать пятна на музейное платье ручной работы? В таком случае я порядком провинилась и... Неудивительно, что еда мне отомстила. Фэй заметила, что хватило всего пары бутербродов, чтобы почувствовать себя сытой, а получасовой ужин принес больше эмоций, чем вся долгая поездка в соседний штат. Она так устала за этот день, что сил на осмотр дома не осталось, поэтому прибрала за собой и поднялась на второй этаж. Машину разгружать тоже не стала. Маленький чемоданчик совсем всем необходимым она сразу же взяла с собой. Дверь в одну из комнат была приоткрыта. И Фей вспомнила, что в прошлые приезды тетушка селила ее именно там. Вошла, включила свет и снова испытала ощущение наложения реальностей. Комната была та же, но кровать стала шире. Стулья надежнее и шкаф побольше, будто мебель подросла вместе с ней. Выходило, что Жюдит ждала ее все эти годы. Но почему же тогда она не настаивала на приезде? Вежливо приглашала в письмах, но ни слова не написала о том, как ей важно, чтобы Фэй вернулась. Фэй припомнила открытки жудит, накопившиеся за тридцать лет, и застонала. «Да ведь в каждой, в каждой была приписка «Люблю тебя, Мэйдели! Приезжай, когда захочешь!» Почему она не замечала любви, принимая безыскусные слова за формулу вежливости? «Хочешь — приезжай, не хочешь — не надо!» — читала она, а ведь Жюдит звала ее, но не хотела давить. На Фэй и без того слишком много давили. Тетушка просто держала дверь открытой для нее, а Фей так и не удосужилась зайти. Но и на чувство вины у нее не осталось сил. «Я все-таки приехала, Жюдит», — подумала она, засыпая. «И я постараюсь порадовать тебя, если это вообще возможно». Фэй проснулась в одно мгновение. Легкий предутренний сон сразу улетучился, когда она открыла глаза и встретила пристальный взгляд Александра. Кот сидел возле ее подушки и смотрел практически в упор, ожидая пробуждения. Он не то чтобы настаивал, но валяться под его строгим взором было аморально. Фей вспомнила, как Розмари рассказывала о своей свекрови, Приезжая к ней в гости, юная невестка всякий раз вскакивала на рассвете и отнюдь не по своей воле. Свекровь просыпалась гораздо раньше и принималась шумно наводить порядок в доме, а потом садилась в соседней комнате и ждала пробуждения молодоженов. Розмари клялась, что чувствовала ее тяжелый взгляд даже через дверь, поэтому вылезала из постели и шла помогать матушке. Та говорила, что ненавидит беспорядок и не может ни минутки сидеть спокойно, а приглашать уборщицу считала развратом. Розмари, конечно, не могла прохлаждаться, когда пожилой человек трудится. В результате в первый год брака она переделала столько домашней работы, сколько потом не делала за всю жизнь. Ей пришлось разбирать завалы мусора в кладовках, отмывать чердак, куда десятилетиями не ступала нога человека, вычищать задний двор, перекрашивать стены, отскребать до блеска жирную закопченную посуду. «Я была такая дурочка!» — со смехом рассказывала Розмари, что только к концу года задалась вопросом, как эта чистюля умудрилась развести в доме такой срач и накопить горы говна, которое мне пришлось разгребать. Осознав это, Розмари отказалась приезжать к свекрови на еженедельные сеансы трудотерапии. А ее муж даже не понял сути проблемы. «Подумаешь, мама сидит под дверью. Не хочешь помогать? Спи дальше!» Их брак распался не поэтому. Они оба были слишком молоды для семейной жизни. Но о свекрови Розмари вспоминала с содроганием. «Вообрази!» Она не разрешала мне пользоваться шваброй. Говорила, что чистом можно отмыть пол только руками. «Ну, конечно, если ты не хочешь делать как следует, не нужно. Я сама. Двадцать лет прошло, я и Марка толком не помню, а с ней до сих пор иногда доругиваюсь во сне. И с утра ощущение, будто всю ночь демон на груди сидел и таращился». Александр был деликатнее, но залеживаться все равно не хотелось. Фэй чувствовала себя отдохнувшей, а впереди ждал долгий интересный день. Первым делом она насыпала коту еды и сменила воду, и только потом занялась своим завтраком. Заварила чай из жестянки с надписью «Утро». Взбила омлет из трех яиц и сделала тосты с грудинкой. На десерт очистила пару яблок, которые оказались настолько сладкими, что приходилось запивать их травяным настоем. Утренняя смесь отдавала лимоном и вербеной, и еще какими-то растениями, которых Фэй не знала. Но они определенно бодрили. Фэй решила немедленно вытащить из машины свой багаж и вышла, накинув куртку поверх черной шелковой пижамы. Прохладный осенний воздух подгонял, вынуждая двигаться живее, и Фэй быстро занесла вещи в дом. Сама себе удивилась. Обычно холод причинял сильный дискомфорт, даже больше, чем жара. Фэй предпочитала кондиционированный воздух и ненавидела перепады температуры. Они странным образом выбивали ее из колеи. На приеме у психолога она даже заговорила об этом как-то раз. Мне столько всего приходится терпеть, что еще и это. Кажется, если я еще и замерзну, то просто закричу, когда мне совсем плохо. Даже не нахожу сил помыться. Не могу вынести ощущений». Психолог задумчиво посмотрел на нее и предложил заходить в душевую кабину в резиновых тапках. Фэй не поверила, но совет помог. Когда она перестала становиться босыми ногами на холодный пол, стало легче. Разбор багажа занял довольно много времени. Не так-то просто затащить на второй этаж чемоданы, разложить в ванной все необходимые баночки и развесить одежду. Синее платье Фэй оставила напоследок. Не хотелось запирать его в темном душном шкафу. Повесила снаружи на дверцу и к дневному свету Добавилось прохладное, голубое сияние. Фей полюбовалась на дело своих рук и начала собираться на прогулку. Нужно купить что-нибудь к обеду и осмотреть окрестности. Бедл Сити состоял из главной улицы, от которой отрастали запутанные переулки, и нескольких усадеб, располагающихся на холмах в отдалении. Жители побогаче предпочитали селиться на отшибе, а более скромные граждане теснились в центре. Жюдит могла себе позволить уединение, но ей нравился старый дом в одном из проулков, примыкающих к Мейн-стрит. Там было тихо, и в то же время все магазины в двух шагах, а гости легко находили дорогу к ее двери. Перед выходом Фэй проинспектировала запасы и с удивлением поняла, что не так много нужно купить. Фрукты, овощи и мясо. Мука, крупы, орехи, пряности, оливковое масло нашлись в шкафах. И Фэй осознала, что должна вернуть Ленор деньги за столь масштабные закупки. Мясная и зеленая лавки были неподалеку. Овощами торговала приветливая дама, назвавшаяся Марией. Радость, с которой она встречала покупателей, с точки зрения Фэй отдавала некоторым безумием. Неужели ей не надоели люди, которые день за днем спрашивают шпинат и брокколи, маниакально ощупывают помидоры и предъявляют завышенные претензии к свежести петрушки? При ней одна старушка пожелала заменить яблоко, потому что оно ей не улыбается. А Мария, ничуть не удивившись, предложила другое. И сама при этом сияла за двоих. Фэй подавила желание убрать пряди ее коре, падающие на лицо, и посмотреть, не подшита ли кожа так, чтобы рот был все время растянут душей. В мяснике по имени Филипп несколько смущал отстраненный взгляд, которым он осматривал посетителей, будто бы прикидывая, насколько хлопотно будет их разделывать. Фэй задумалась. Не стать ли ей вегетарианкой на время своего визита, но для начала купила курицу. Дома она сразу занялась обедом и начала смешивать пряности в фарфоровой плошке. Кари, перец, соль, чеснок, оливковое масло. Включила духовку, разрезала курицу на крупные куски, часть убрала в холодильник, остальное обмазала смесью и уложила на противень. Готовить она не любила. Этот процесс тоже вызывал у нее чувство вины. К тому же она все время пыталась усовершенствовать рецепты, подменяя вредные ингредиенты полезными. И это плохо сказывалось на результате. Взять хотя бы выпечку. Вместо масла Фэй добавляла яблочное пюре. Вместо сахара сукрозит, пшеничную муку заменяла овсяной, а сметану нежирным йогуртом. От этого пироги и печенье получались необычайно уродливыми и невкусными. Фэй все равно их съедала, но без радости и, в конце концов, почти перестала готовить. Но на кухне жюдит. Она чувствовала себя уверенно и спокойно, а идея легких десертов вдруг показалась неумным самообманом. Хочешь сидеть на диете, просто не ешь выпечку. Или ешь совсем немного. Двухфунтовый пирог, сожранный одним махом, даром не пройдет, что в него не положи. Сейчас в духовке томилась упитанная курица, медленно истекающая вредным жиром. Но Фэй решила, что несколько ломтиков грудки ее не убьют, тем более с огромной миской салата, и тут уж никаких уступок. Салат значит зелень, уксус и оливковое масло, а не сухарики с майонезом. Обед получился таким же прекрасным, как и завтрак. Фэй медленно жевала каждый кусочек и пыталась понять, как это вышло. Здесь цыплят какой-то особой химией накачивают, а зелень выращивают католические девственницы? Или рецепторы обрели особую чувствительность, и вкус еды стал живым и ярким, каким был только в детстве, когда изредка удавалось проголодаться как следует? Фей вспомнила, что и что ли и Жюдит были божественными. Но это как раз неудивительно. С миндалем, изюмом и цукатами, вымоченными в коньяке, с корицей и кардамоном, сахаром и сливочным маслом-то. Какими им еще быть? Но чтобы зеленый листик салата вызывал такую гамму ощущений. Что-то не так с этой едой, с самой Фей. «Или с магией этого места?» Фэй закончила и взглянула на часы. Половина второго. «Имеет смысл подождать Ленор и выпить чаю вместе?» Она отправилась на кухню и едва успела загрузить посудомойку и включить чайник, как дверной колокольчик звякнул. Гостья была невероятно точна. Ленор выглядела свежей, бодрой и необычайно довольной. Она явилась с такой же бездонной корзинкой, из которой на этот раз вытащила пакет с теплым ягодным пирогом и еще какие-то баночки, свертки и коробки. «Ох, Ленор, я бесконечно благодарна и должна возместить ваши расходы. Вы мне тут запасов на месяц сделали!» «Фэй, дорогая!» — Ленор посерьезнела. «Поверьте, это сущие пустяки. И я, и все мы счастливы, что вы вернулись. Жюдит оставила мне соответствующие распоряжения, не беспокойтесь». «А вот это меня как раз и беспокоит», — подумала Фей, а вслух спросила. «Я хотела поговорить именно об этом. Распоряжение? И почему мы счастливы? Кто такие мы?» если это непростая формула вежливости. «И какое вам до меня дело?» мысленно добавила она. Они пили очередной сбор Жюдит с нехитрым названием после обеденной. Но сытая расслабленность улетучилась, когда Фэй поняла, что разговор предстоит важный. «Жюдит была нашей мудрой женщиной», сказала Ленор так, Будто это все объясняло. Фэй подождала продолжения, но оно не последовало, и пришлось глупо переспросить. А, мудрой женщиной? Она была умной, точно. Но это значит еще что-то? О, так вы совсем-совсем ничего о ней не знаете? Тогда позвольте я пересяду. Разговор... «Будет долгим». Ленор перешла на диванчик у стены и села спиной к окну, а Фэй устроилась напротив и приготовилась слушать. Спустя час она чувствовала себя так, будто попала в первый сезон сериала, сочиненного группой обдолбанных сценаристов. «Выходила!» что тетушка Жюдит была кем-то вроде местного психолога, священника, знахарки. Ладно, чего уж там. Кем-то вроде местной ведьмы и люди шли к ней в трудных ситуациях. Она помогала им советом, амулетами и бог весть чем. Этот огромный шкаф у стены и еще один в кладовой содержал много... «Средств», как осторожно выразилась Ленор. И Фэй всерьез задумалась, не барыжила ли старушка дурью. В тетушкином кабинете должна лежать бесценная книга с... Со... Ленор замялась с рецептами. И письмо для Фэй, которое все объяснит. И самое дикое. Вся округа ждет от Фэй, что она... Продолжит дело жудит и станет ведьмой. Или мудрой женщиной, если ей так спокойнее. Это так безумно, что я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, я не верю во всякую мистику. Во-вторых, у меня нет никаких потусторонних способностей. А в-третьих, я должна... «Вернуться на работу через две недели!» Ленор с легкой улыбкой молча смотрела на нее, и Фэй неожиданно для себя закончила. «Вы поможете мне понять?» «Мы все вам поможем!» Она снова сделала акцент на множественном числе, но в этот раз пояснила. Здесь есть и другие дамы, которые будут рады с вами познакомиться и принять в свой круг. У нас состоится вечеринка 31 октября, я пришлю приглашение. Я ничего не решила, предупредила Фэй, не рассчитывайте на меня. Конечно, конечно. Мне достаточно обещания, что вы подумаете об этом и попробуете разобраться, а мы, в свою очередь. «Сделаем для вас все возможное!» Ленор поднялась и подхватила свою корзинку, а на пороге обернулась и заметила. «В кабинете жюдит неплохая коллекция алкоголя. Обратите внимание на ее настойки. Вам сегодня не повредит капелька смородиновой!» Фэй еще несколько мгновений потрясенно смотрела, на захлопнувшуюся дверь. Из ступора ее вывел Александр, который потерся о ноги, а потом отправился наверх, видимо, в кабинет. Фэй ничего не осталось, как последовать за ним. Дверь не запиралась. Фэй вошла и остановилась на пороге. Кабинет был больше, чем она помнила, и сумрачнее. Как и остальной дом, он пахнул чем угодно, кроме запустения. Старым деревом, бумагой и немного ванилью. Она прошла к окну, раздвинула шторы и огляделась. Стеллажи с книгами и мягкое кресло рядом. Кушетка для отдыха. Шкаф с резными дверцами и внушительный бар. Но главным в комнате, конечно, был стол. Тоже старый, темный, с двумя рядами ящиков. Фэй улыбнулась. К столу придвинуто шикарное офисное кресло. Дорогое, широкое, с удобными подлокотниками, с настраиваемой спинкой и подголовником, подходящее боссу в центре управления полетами или лютому геймеру, но абсолютно неуместное в этом в винтажном кабинете. Тетушки на это, очевидно, было плевать. Она всегда умела сочетать несочетаемое и брать лучшее отовсюду. На сиденье лежала плоская подушечка с ромашками и львиным зевом, вышитыми гладью. Фэй подошла к бару, открыла створки и осмотрела несколько десятков бутылок. Коньяк, ром, абсент, мискаль, виски, джин, водка. Бальзамы и настойки. Ага, смородиновая. Фэй взяла темную бутылку с рукописной этикеткой, маленькую рюмку и вернулась к столу. В левом верхнем ящике лежал макбук, в правом конверт с надписью «Для Фэй». Прежде чем читать, она сделала глоток и на секунду замерла, потому что ее снова окутало лето, тепло. Детство и жюдит, будто подошла сзади и укрыла ее своей шалью. «Мейдали, если ты читаешь это письмо, значит, ты вернулась. Об одном прошу, не отказывайся сразу. Все важное в судьбе женщины происходит после того, как она говорит «да». Жизнь движется от согласия до согласия, принимать мир, а когда долго отказываешь ему, заболеваешь. Попробуй новую участь. Люблю. жюдит Постскриптум. Не препятствуй Александру в том, чтобы украсить твою жизнь, и передай, что я люблю его даже отсюда. Пост-постскриптум. Обязательно пей кофе. Пост-пост-пост-скриптум. Твой опыт. Это еще не вся правда. Будь внимательной и открытой. Люблю тебя. С одной стороны, Фэй была готова заплакать от нахлынувшей нежности, а с другой разозлилась. «Письмо, которое все объяснит? Спасибо огромное, так в сто раз понятней». Скажи «да», а там посмотрим. Вот и весь совет мудрой женщины. Пожалуй, так и я смогу. Если, конечно, рехнусь и ввяжусь во все это. Что вряд ли. Тут перед носом возник пушистый хвост. Александр запрыгнул на стол, покрутился, а потом плюхнулся на бок, устроив круглую тяжелую голову на ее левой руке. Правой она, видимо, должна была чесать ему шею, щеки и лобик. Это вторжение на время прекратило внутренний монолог. Фэй сосредоточилась на коте, откликаясь на его желание. Он слегка поворачивался, подставляя нужные места точно под руку, а ей оставалось гладить или трепать, чесать кончиками ногтей или подушечками пальцев, делать это медленно и плавно или быстро. Фэй не возражала. Прикосновения к нежнейшему пуху и меху доставляли огромное наслаждение. Она прямо-таки чувствовала, как окситоцин ударяет в голову. Иногда не выдерживала, осторожно наклонялась и дула в кошачий загривок или целовала полосатую макушку. Кот вежливо терпел, а в груди у него тарахтело. Только через полчаса Александр Решил, что на сегодня достаточно, и слегка отодвинулся, освобождая ее. Все это время кот валялся на письме Жюдит, и Фэй запоздала, подумала, что он, может быть, ласкался не к ней. Она просила сказать, что любит тебя даже оттуда, парень, сообщила Фэй, и вдруг заплакала, уткнувшись в кота. Ей было жалко его толстого кошачьего ребенка, потерявшего главную женщину своей жизни. Жалко жудит, которая ждала Фей много лет и не дождалась. Жалко ее любви, растраченной впустую. Жалко толстую Мейдели, задыхавшуюся без этой любви, и выросшую самым несчастным человеком на свете. Жалко себя нынешнюю которой осталось семнадцать месяцев. Нет, меньше. Уже меньше. Она рыдала в теплый пушистый бок, пока не выплакала все слезы, а у Александра не кончилось терпение. После этого она сказала спасибо, а он спрыгнул со стола, перебрался в кресло возле книжных полок, И принялся брезгливо вылизываться. А Фей продолжила осматривать ящики. Должна быть еще книга, вспомнила она. Вряд ли ее хранили вместе с остальными, если ей цены нет.